Глава 1320. Слияние Дао. Ван Боулер растекал не обо второго плана. Внезапно он задрал голову и посмотрел куда-то вверх. В этот самый миг у него учащённо застучало сердце. Небесный купол практически не изменился. Появляющиеся на нём трещины были следствием прибытия на второй план Духов Императора. Именно давление его преследователей разрушало ткань мироздания. Сердце Ван Була неспроста очащённо стучало. Направив силу культивации в глаза, он на мгновение увидел в небе нечто новое. У него над головой как будто началась гроза, причём грозовые тучи опускались всё ниже и ниже. Прищурившись он ощутил, что эта буря была не совсем обычной, она имела форму гигантской руки, и спуская мои давление, оказалось настолько сильным, что даже у него всё внутри похолодело. Это не сила пятого шага! Это напомнило Ван Буола легенду, рассказанную великим старейшиной одной из ветвей учения радости, легенду о защитнике Дхармы, о том, кто стоял даже выше божественных сынов, защитнике, стерегущем спящего бога. От этой ауры даже мне не по себе. Хотя есть с ней что-то смутно знакомое, правда, чувство не похоже на то, что вызывает император. Остаётся только одно объяснение. Защитник Тхармы Культивация шестого шага. Ван Буола вздохнул. Однако он не сожалел о сделанном выборе. Приобретение семечка Дао для более тесной интеграции с миром станет отличным подспорьем для его планов. Впрочем, об этом стоит поразмыслить в более спокойной обстановке. Перед ним тотчас возникла река Времени, куда он без примедления нырнул. Использование магических законов внешнего мира грозило серьёзными последствиями, и вот только за ним уже велась погоня, поэтому даже с ними для него мало что изменится. Оказавшись в реке Времени, он исчез и в следующий миг появился в другом времени. С этого момента Ван Буэлэ начал мелькать в разных временных промежутках второго плана, культивация духов императора уступала его собственной, поэтому им приходилось полагаться на численный перевес. Однако, когда Ван Буэлэ не стал с ними сражаться и убивать, опустился на утёк, тут и обнажились их недостатки. Они не могли поймать его. Чуть больше дюжины перемещений в реке времени позволили Ван Буэлэ оторваться от преследователей, Огромная рука человека с первого плана, похоже, могла игнорировать время. Даже после погружения в реку времени она продолжила существовать. Она находилась одновременно в каждом временном отрезке. После нескольких десятков прыжков Ван Буэлэ помрачнел. Он снова поднял глаза на небо и увидел опускающуюся к нему руку, сотканную из грозовых туч и молний. Судя по всему, она планировала его поймать. Это, конечно, шестой шаг. Неужто он думает, что сможет победить меня одной этой рукой? Ван Була изначально не хотел вступать в открытую конфронтацию. От одной мысли о том, что ему придётся на полную использовать магические законы внешнего мира, ему становилось тревожно на душе. Но эта рука прицепилась к нему как клещ. С таким неутомимым преследователем бегство не имело смысла. Чтобы снова спрятаться, ему для начала следовало уничтожить руку. После этого можно будет воспользоваться заминкой, пока за ним не пришлют новую божественную способность и замаскировать себя. В глазах Ван Буле появилась решимость. Больше он не будет убегать. При виде несущейся к нему огромной руки, в его взгляде появилась воинственность. Восемные высших дау внутри него заработали в полную силу. Он поднял руку. Перед ним возникли фантомы серебряных монет, слёзы. Магический символ пламени — каменный монумент. Каждый сам по себе мог заставить небо и землю сдорожать. Только исток дерева был бесполезен. В изначальной вселенной пустого Дао он старательно подавлял силу дерева, пяти элементам недоставало одного, но тут и не Ян Ван Буэлэ, а также силы тёмной смерти создали образ, похожий на мост попирающий небеса. Это был не настоящий мост, но в этот момент его сила достигла невообразимого уровня. Такой фундамент собрал вокруг себя силу Мерядао Вселенной, чтобы создать свою сеть естественных законов. Когда они объединились, в небе возник огромный силуэт. Это было тело Дао Ван Буууле. Тело, порождённое мириадами Дао, с размаху ударило кулаком по приближающейся руке. Этот кулак нёс в себе силу пятого шага, отчего течение в реке времени развернулось вспять. В момент контакта с громовой дланью река времени не выдержала и взорвалось, а вместе с ней похожая участь постигла тело Дао Ван Буууле и грозовую длань. Три сосредоточения невероятного могущества просто взорвались. Поднялся невообразимый грохот, тело Дао Ван Бууле распалось, но и грозовая длань была уничтожена. Река Времени разбилась на множество фрагментов, человек на голове попугая с блеском в глазах поднялся и наклонился, посмотрев вниз с первого плана на второй. Стоило ему наклониться, во множестве осколков реки Времени промелькнуло отражение Ван Бууле. Мгновением позже он оказался в настоящем, только в другой части второго плана. Горный кряж теперь находился очень и очень далеко. Ван Булы был бледен как простыня, но взгляд оставался спокойным. Он быстро довёл циркуляцию магического закона радости до предела, заполнив им каждый уголок своего тела, дабы избавиться от любых намёков на магические законы внешнего мира. И всё же чувство опасности, исходящее с неба, не исчезло, поэтому он без колебаний достал семечка дау магического закона слуха и приложил его к ко лбу. Когда оно растворилось под кожей, внутри него как будто началась буря. Однако на его лице не дрогнул ни единый мускул, в следующий миг он нырнул под землю, оказавшись на огромной глубине, Ван Буэлэ сел в позу лотоса и неподвижно застыл. Словно он и вправду был погребён заживо, аура в его теле оказалась полностью подавлена. В то же время радости и слух, два естественных закона, вступили в противоборство внутри него. Они казались несовместимыми, словно огонь и вода. Следы их борьбы Ван Буэлэ тоже умело скрыл от окружающего мира, Ни капли энергии не покинуло его тело. С неотступно следующей за ним рукой Ван Буэлэ мог попробовать сделать нечто подобное, но у него бы вряд ли получилось полностью замести все следы своего присутствия. После её уничтожения у него появилась небольшая возможность, чтобы спрятаться. Её Ван Буэлэ создал для себя сам. Пока два магических закона сражались внутри Ван Буэлэ, в небе второго плана медленно просто очертания огромного лица. Царственные черты лица, красные глаза. Оно казалось одновременно безучастным и в то же время яростным, словно буря. Тем не менее, взаимоисключающие эмоции не создавали в его образе дисгармонию. С появлением лица все могущественные практики второго плана поражённо задрали головы к небу, при виде лица в облаках они низко поклонились. Ван Бу Лэй своего укрытия не мог увидеть лицо. Для всемогущих коим он являлся, даже короткий взгляд порождал карму, поэтому он не знал, как выглядит его противник. Но глубоко в душе он знал ответ на этот вопрос. Во время техники даос наведение, кто-то вошёл в сон. Защитник Тхармабога, император Черномирья. В небесном своде наконец полностью проступило лицо императора Черномирья.